Тем не менее, кровать отреагировала. Лампа под брезентовым навесом несколько раз мигнула и ярко зажглась дневным светом. Откуда к ней шли провода, непонятно. По обе стороны лампы было два разбрызгивателя. Не думаю, что на весу нужны разбрызгиватели. Наверное, они часть какой-то крыши. А кровать, конечно, имеет встроенные аккумуляторы которые установлены под ней вместе с кислородными баллонами. Если во время операции отключится электричество, они включатся автоматически. Кровать оказалась еще круче, чем я думал. Движущийся футон слишком здорово во всем разбирался, чтобы быть обычным бродягой. Но кто же это? Законный владелец? Лучше, чем я, умеющий отстаивать право собственности. Может, статься, от меня привлекут за нарушение закона? Страшное дело. Ведь, если подумать, у меня нет ни документа, подтверждающего покупку этой кровати, ни свидетельства о регистрации. Самозванец был укутан с головы до ног. Футон был в крупную зеленую и коричневую клетку. С одной стороны нарядный, яркий, с другой... Серая тусклая изнанка. Сейчас он был повернут серой стороной. Футон съехал в сторону, открыв скрывавшуюся под ним старушенцию, вид сзади. Она низко сидела на корточках, сложившись так, что зад свешивался почти до самой земли, а туловище непостижимым образом опустилось в полость таза. Ее движения напоминали медленно оседающую стопку свежих рисовых лепешек. Мешковатое темно-синее кимоно с разводами цвета сухих листьев, пояс цвета хорошо промаринованной редьки. Она вытащила у себя из-под ног какой-то инструмент. Да это же Сямисен. Он очень подходил ее облику. Мне стало неловко от того, что я принял ее За бродягу. Я плохо разбираюсь в семи сценах, но мне показалось, что это хосодзао. Старуха щепнула струну и стала настраивать инструмент. Это моя кровать. Уходите, что вам тут? Старуха обернулась. У нее не было глаз, даже намека на глаза и глазницы. Всё ее лицо от лба до щек было покрыто равномерной сеткой старческих морщин. Вид довольно жуткий. «Что так грубо? Лучше послушай!» Опять слабо задребезжала струна. Мне этот звук резал слух. «Хватит! Не хочу я это слушать!» Я схватил качан и запустил в старуху. «Ну-ка быстро отсюда, а то...» Плохой сын. Кожа на ее морщинистой шее заходила как у жабы. Гадость. Ты сказала Сын? Родную мать не узнаешь? У тебя совесть есть? Моя мать давным-давно умерла. Кто бы говорил? Ты сам только что переправился через Санзу. Ты хочешь сказать, что я умер? Ее рука пробежала по струнам, издавая отвратительные звенящие звуки. Алая камелия колышется на воде пруда Синабасу. «Прекрати немедленно!» «Быть может, хлынет кровь струей!» «Все это чепуха! Я никогда не слышал, чтобы мать играла на сямисене!» «В запредельном мире вкусы меняются!» Особенно, когда у тебя такой плохой сын. Все меняется быстро. Ты даже моего лица не помнишь? Да у тебя лицо нечеловеческое. Ты не человек, ослепая ящерица или сушеный червяк. Ты про глаза? Я их продала. Знал бы, как я плакала, когда с ними расставалась. А деньги получила, когда еще была жива. Вдруг старуха сразу как-то собралась и, размахивая зажатым в правой руке, бати завопила. «Не приближайся! Отойди от меня!» Эти слова были обращены ко мне, ведь я и шага не сделал в ее сторону. Приближаться к ней я не собирался, даже если бы она меня умоляла. И тут у моего уха я услышал запомнившийся мне сладкий голос. «Не дергайся, я все улажу». Медсестра в короткой юбке стояла у меня за спиной и дышала мне в ухо. Я почувствовал ее запах, едва уловимый даже не запах, а тепло тела. Это была та самая сестра, мастерица брать кровь, которая спасла меня от охранника в Дайкокуя, в магазине мирских желаний, и сняла катетер «Сестра в стрекозиных очках». «Как ты узнала, что я здесь? Ты так внезапно появляешься и так же исчезаешь. Потом поговорим. Ты старуху, похоже, до смерти напугала, потому что я должна взять кровь. Странно. Как она поняла, что ты здесь, раз ничего не видит? По слуху, наверное». Сестра облизала губы, извлекла висевшей на левом плече черной сумки большой шприц на двадцать миллилитров и щелкнула по нему пальцами. Тем же пальцем она тогда щелкнула по моему восставшему пенису в туалете мерзких желаний. «Не хочу!» — закричала старуха. «Будь хорошей девочкой, бабулечка. Я только чуть-чуть кровки возьму, и все». Она переложила шприц в правую руку, переступила через грядку с капустой и потихоньку стала подбираться к старухе. «Не приближайся! Отойди от меня!» Слух у старухи в самом деле был отменный. Выставив подбородок, она поднялась на одно колено и взяла на изготовку бати, сверкнувшие на конце металлическим блеском. «Может, у нее там лезвие спрятано?» Кровать превратилась в арену жутковатой схватки старухи, оборонявшейся с помощью бати, которым она размахивала во все стороны. Ее движения ассоциировались у меня с листьями, облетающими с дерева гинго».